Храм у метро Я вышла из дома во двор в не самом радостном настроении. В голове толкались мысли, где взять денег. Год тому назад, 23 августа 1972 года, умер мой отец, Хоронили Аркадия Николаевича при большом скоплении народа. Сначала устроили прощание в Центральном доме литераторов. Потом кавалькада автобусов и машин помчалась по Садовому кольцу в сторону Новодевичьего кладбища. Мама, бабушка, самые близкие друзья ехали в автобусе. А меня посадили в машину. Я находилась на последнем месяце беременности. На кладбище гроб установили на небольшой площади. Выступали какие-то люди. Потом военные стреляли из винтовок, затем все стали прощаться. Я подошла к гробу и увидела, что по щеке отца ползет слеза. Стоял невероятно жаркий день, у меня кружилась голова, дрожали ноги. Я вцепилась в гроб и закричала «Он жив, он плачет!». Какие-то люди попытались успокоить дочь покойного, но я пребывала в уверенности. Папа не умер. С Груней в первый и, надеюсь, в последний раз в жизни случилась истерика. Вдруг кто-то сильно обнял меня и сказал «Спокойно, это отходит заморозка». Я прекратила кричать, плакать и поняла, слова произнес Никита Михалков. Мы с ним были знакомы с детства, но никогда не принадлежали к одной компании. Никита старше меня, и он не жил в Переделкине. Порой мы сталкивались у каких-то общих знакомых, мило здоровались, перебрасывались парой фраз, у Груни имелись свои друзья — У Никиты свои. А вот Сергей Владимирович Михалков и Аркадий Николаевич Васильев общались часто. Оба занимали начальственные должности в союзе писателей. Могли вместе обедать в Центральном доме литераторов. Старший Михалков присутствовал на похоронах моего папы. Наверное, Никита приехал с ним. Вероятно, он не захотел отпускать своего отца одного. На улице 40 градусов жары. Похороны — нерадостное мероприятие, Мало ли что случится. Иной причины, дабы оказаться в тот день на Новодевичьем кладбище, у Никиты, на мой взгляд, не было. Он держал меня в объятиях, гладил по голове и говорил, «Тихо, тихо, не надо плакать, он умер, но ты с ним встретишься». Я зацепилась за его последнюю странную фразу, как за спасительный круг. «Правда, встречусь?» «Конечно», — сказал Никита. «Смерти нет». Я выдохнула и почему-то сразу ему поверила. «Смерти нет». Мы расстались на время. Удивительно, но после похорон Аркадия Николаевича мы с Никитой долго не пересекались. Но я помню о его словах всю свою жизнь. И став православной женщиной, поняла, что Никита тогда не просто утешала Грепину, он сказал истину. Но на то, чтобы понять это, у Груни ушли десятилетия. Пару лет назад мы с Михалковым случайно встретились в одном медцентре у кабинета. И я, наконец, сказала ему «спасибо». «За что?» — удивился Никита Сергеевич. Я напомнила ему о похоронах моего отца, о его словах, и поняла. Никита, конечно, не помнит о той истории, а со мной она осталась навсегда. Мой сын Аркаша родился на сороковой день после смерти Аркадия Николаевича. И молодой маме скоро стало понятно. У двадцатилетней Груни началась новая жизнь. У меня нет денег, работы, я студентка третьего курса журфака МГУ, который необходимо получить высшее образование, на руках крохотный мальчик, а помощи ждать неоткуда. Афанасии Константиновне тогда было за 80. Но она рвалась в бой. Говорила, учись, посижу с Аркашенькой. Но я понимала, бабушке тяжело поднимать мальчика, который быстро рос. И коряска в нашем доме в крохотный лифт не входит. Как ей малыша на прогулку вывести? Тамара Степановна почти не бывала дома. Она постоянно... Летала за рубеж на гастроль с артистами, ей поручали вывозить за границу разные коллективы. Папа ушел, он был финансовым фундаментом семьи, маме теперь следует много работать. Я побежала к Ясеню Николаевичу Засурскому, декану факультета журналистики МГУ, попросила свободное посещение занятий и устроилась уборщицей на вокзал. Шел 1973 год, Студенты не могли, как сейчас, работать в свободное от учебы время в кафе. Во-первых, даже в Москве место общественного питания имелось раз-два и все, А во-вторых, тем, кто учился в институте, запрещалось подрабатывать. Но мне повезло. Мужчина в отделе кадров, к которому я пришла в полном отчаянии, проявил сострадание, оформил на службу мою бабушку, а работала внучка. Расстраивалась ли я, что теперь приходится размахивать шваброй и тряпкой в туалетах? Нет. «Я была счастлива, у меня появились деньги». Получив аванс, Груня ощущала себя крезом, Сразу неслась в магазин, покупала что-то вкусное из еды, подарок Аркаше, бабушке, её любимые карамельки, гусиные лапки. А потом раз и в кошельке пусто. До получки я снова считала копейки. Афанасья Константиновна вздыхала, глядя на неразумную девицу. Через пару месяцев она сказала, «Заработала деньги? Не беги сразу в лавку». «Заведи общую тетрадь, запланируй покупки. Сначала купи самое необходимое. Если останется копеечка, отложи ее. Вот так и скопится некая сумма. Каждый день записывай расходы. Тогда поймешь, куда утекают доходы, и в следующий раз станешь осторожнее». Бабушка, как всегда, оказалась права. Рубли у внучки перестали заканчиваться через день после их получения. «Ну как же хотелось купить Аркаше новые ползунки?» «Да, у мальчика есть одежда» и он быстро из нее вырастает, неразумно тратится на вещь, которая скоро станет мала, но коим образом научиться не хотеть делать покупки. В тот августовский день 1973 года я вышла во двор, подсчитывая свои финансы, которые, как обычно, спели романсы. Стояла хорошая погода, во дворе на скамейке сидела соседка тетя Надя. «Грушенька, куда собралась?» — окликнула она меня. «На учебу? я подошла к Надежде Петровне. Нет, сегодня воскресенье. Хочу поехать к маминой подруге. У нее внучка старше Аркаши. Она мне отдаст ее шубку и валеночки. Девочке все мало, а Кише в самый раз на зиму. Ой, как хорошо, обрадовалась тетя Надя. Покупать не надо. А какая шубка? Цигейковая? Или из рыбьего меха, синтетическая? Нонче такие шьют. Настоящая, похвасталась я, теплая. Вот удача! Засмеялась Надежда Петровна. Как ваша нога? осведомилась я. Пожилая женщина махнула рукой. Гипс сняли, а ходить пока долго не смогу. Хотела записочки в храм отнести, да не доковылять. Слова «записочки в храм отнести» прозвучали для меня загадочно. Грушенька в церковь никогда не заглядывала. Зачем мне туда? Я комсомолка, в сказке про дедушку, который где-то там на небесах живет, не верю. Люди в космос летают. Никто из них Бога не видел». Но я хорошо понимала. Моя бабушка, Надежда Петровна, другие пожилые дамы считают, что Господь существует. Переубеждать их не стоит. Бесполезное оно занятие. И пожилым людям надо помогать. Поэтому задала вопрос. Записки следует лично отдавать? Или могу их за вас отнести? Тетя Надя чуть не заплакала от радости. Вынула из сумки листок. «Деточка, огромное тебе огромное спасибо. Сегодня годовщина отхода к Господу моей мамочке». Ее звали Анастасия. И закажи сорокауст о упокоении. Напиши еще туда вот эти имена. А здравии — те, что в левой колонке. И себя, Саркаши, укажи, пожалуйста. Вас в моем списочке нет. Я старательно закивала. «Вот денежки», — тараторила тетя Надя. «И держи рубль еще. Тебе на конфеты». «Спасибо, не надо», — заулыбалась я. «Не спорь со старшими», — велела соседка. «Бери, купи себе что-то вкусное». Рубль, подаренный соседкой, вмиг повысил настроение. Зарплата оставалась два дня, в кармане ни копейки, и вдруг целый рублик. Я могу приобрести молоко, хлеб, сто граммов масла и, вероятно, такое же количество российского сыра. Тихо напивая себе поднос, я побежала к метро. От нашего дома до нужной станции ехать недолго, но я решила не тратить пять копеек на проезд. Подруга моей мамы жила в доме, который одной своей частью смотрел на храм. Домчаться да туда пешком мне ничего не стоило. Сэкономлю на проезде. Пять копеек туда, пять назад, получается десять. Столько стоит ситник, белый хлеб, который бабушка считает самым вкусным. Мне он тоже очень нравится. Если намазать кусок ситничка сливочным маслом, который куплю на обратной дороге в молочной около дома, потом посыпать бутерброд сахарным песочком, то получится вкуснее пирожного. В храме никого не оказалось. Только неподалеку от входа за прилавком стояла пожилая женщина в платочке. Я подошла к ней, и, несмотря на то, что мы находились в помещении одни, почему-то зашептала «Доброе утро!» «Благословенного дня!» — улыбнулась в ответ бабушка. Я вздрогнула, но не потому, что до сих пор не слышала такие слова. Голос старушки был прямо как у матушки, которая давным-давно, когда-то в детстве, сказала маленькой Грушеньке, что то очень хорошая девочка. «Что хочешь, радость наша», — продолжила тем временем бабуля. «Соседка, тетя Надя, попросила отнести в церковь бумажки», — принялась объяснять я. «За здоровье и за тех, кто умер. Надежда Петровна сломала зимой ногу. Ей трудно ходить, а я не знаю, как...» «Поняла», — остановила меня собеседница и вынула из ящика несколько листочков размером с те, что отрывают от календаря. «Там, где красная рамочка, и слова о здравии напиши тех, кто живы». «Точно!» — обрадовалась я. Тётя Надя так и сказала о здравии. «Это о здоровье?» — улыбнулась женщина. «Батюшка за них помолится». В моей памяти ожил большой бородатый мужчина, отец Владимир. Вот он входит в комнату, где стоит стол, и все говорят «Батюшка, батюшка». В год, когда вы слушаете эту книгу, трудно поверить, что двадцатилетняя девушка ничего не знала о Боге, понятия не имела о том, что такое молитва, никогда не заглядывала в храм. Нет, я была в курсе, что есть такое странное место, куда пожилые люди ходят, потому что верят в Бога. Мне такое поведение казалось очень глупым, но спорить с пенсионерами не надо. Они старше меня, следует уважать их возраст. И ведь дедушкам с бабушками очень не повезло, они родились при царе. Афанасия Константиновна появилась на свет в 1889 году. У нее имелась няня Елизавета женщине бабася помнила всю свою жизнь, называла ее моя лисенька Лисонька-Лизонька». Представляете, эта нянюшка когда-то была крепостной крестьянкой. Когда Александр II даровал вольную народу, Лиза осталась со своими хозяевами, помогла воспитать их детей. Бабушка оказалась последним ребенком у Анны и Константина. И ей в начале XX века довелось хоронить Елизавету. Груня пребывала в уверенности. Сказку про Бога, В давние-давние времена придумали, чтобы запугать людей, сделать их покорными. А сейчас все по-иному, разве переделать пожилого человека? На лето мы всей семьей переезжали в Переделкино. Там было кладбище, около него стоял храм. Один раз мы с Тиной, внучкой писателя Валентина Катаева, шли из магазина. Перед нами брела тетя Лида, она жила в деревне переделки. Давай обойдем бабушку, предложила Тина. Пошагаем по шоссе. Я кивнула, и тут из-за поворота медленно выехала большая черная машина. Тетя Лида с удивительной для нее резвостью выскочила сбоку на проезжую часть, бухнулась на колени и ткнулась головой в асфальт. Мы стены обомлели до такой степени, что не бросились к старушке, которой определенно стало плохо. Но дальше события начали развиваться совсем диковинным образом. Машина притормозила, распахнулась задняя дверь. На дорогу вышел дедушка с седой бородой в черном халате, поверх которого на цепочках висело что то блестящее он неожиданно быстро приблизился к лиде сказал что то потом помог бабуле подняться а та поцеловала ему руку и заплакала дедушка перекрестил лиду нас стены сел в автомобиль и уехал мы с подругой стояли открыв рты а старушка бросилась к нам видели да святейший остановился святейший сказал что он просто человек «Ни икона, не надо в грязь при виде его машины рушиться. Благословил меня неразумную, святейший. Сам и за меня путь прервал, Господи Боже. Сейчас нашим расскажу. Святейший меня грешную благословил». Потом она вдруг подпрыгнула и побежала вперед с такой скоростью, что и нам не догнать. «Кто это был?» — изумилась я. «Не знаю», — прошептала Тина. «Дедушка какой-то. Смотри, как бабушка несется быстрее паровоза». Не помню, сколько нам тогда Астинка и лет было, восемь? но само происшествие забыть не могу. Сейчас я знаю, что в Переделкине находилась резиденция патриарха Алексея I. Он часто служил в местном храме, а его автомобиль никогда не мчался по узкой шоссе, которая вела от Митского шоссе сквозь местные деревни к станции Переделкина. Дом Святейшего находился совсем недалеко от платформы. Машина всегда ехала медленно. В отличие от автомобилей некоторых писателей, которые неслись так, словно за ними гнались голодные волки. Увидав женщину, которая пала ниц, патриарх попросил шофера остановиться и вышел. Наверное, подняв бабушку, он узнал свою прихожанку, сказал ей несколько добрых слов, осенил крестом ледию, двух обомлевших маленьких девочек, и продолжил свой путь. «Конечно, придя домой, я сообщила обо всем бабушке». Та помолчала и сказала. Лида — прекрасная женщина, судьба у нее тяжелая. вот и получила утешение. «А вы, стены, не болтайте о том, что видели, вас могут из октября исключить». Я заморгала. «Ничего плохого не сделали?» «Вам понравилось, как поступил дедушка?» — уточнила бабася. «Конечно!» — закивала я. «Он помог тете Лиде, а та очень радовалась». «Вот и забудьте!» — строго велела Фася. «Не хвалите дедушку, в школе никому не сообщайте, чему стали свидетелями». «Добром не закончится, поломайте себе жизнь». Спустя годы я поняла, почему бабася предостерегала от болтливости внучку. Моего деда, Стефана Михайловича Новацкого, блестящего военного, поляка, арестовали в 30-х годах по делу Тухачевского. Его жену и дочь не отправили за решетку, не выслали из Москвы, потому что мужчина давно понял, на свободе его не оставят, и за два года до ареста развелся с женой. Пара не перестала любить друг друга. Но расторгла брак, поэтому Афанасию Константиновну и Тамару Степановну не арестовали, просто выселили из дома на Тверской в барак с земляным полом на Беговой улице. Бабася пошла работать кассиром на расположенный рядом ипподром. Мама моя на момент ареста своего отца уже завершала учебу в Институте философии и литературы, престижного в то время ифли. Все выпускные экзамены Тамара Степановна сдала, Но на торжественной церемонии вручения дипломов руководство вуза потребовало от девушки публичного отрешения от своего отца, врага народа. Тамара вышла на сцену, сказала, «Я никогда не откажусь от Стефана Михайловича. Он мой папа. И не верю в то, что отец враг народа. Можете лишить студентку диплома. Знаний вы у Навацкой отобрать не сумеете». В зале воцарилась горбовая тишина. Мама ушла под молчание присутствующих. И что самое удивительное, Ей отдали документ об окончании института. «Я об этой истории узнала от бабушки незадолго до того, как она стала терять разум. Ни Афанасий Константиновна, ни Тамара Степановна не могли понять, почему непокорную выпускницу не арестовали, по какой причине ей все таки выдали диплом. Моя мама была очень смелой, умной и в придачу дивно красивой, но в храм она никогда не ходила». Вот бабася порой по воскресеньям уходила из дома до того, как внучка проснулась, и возвращалась к полудню. Мне она говорила, что ездит к Татьяне, но я эту женщину никогда не видела, а теперь понимаю, литургия, как правило, по воскресеньям. Бабася последние годы своей жизни провела с болезнью Альцгеймера. И задолго до того, как окончательно лишиться разума, Афанасия Константиновна попросила внучку съезди в деревню «Ну, тут неподалеку, там обязательно скажи, что я болею». Я попыталась выяснить побольше информации, как называется село. «Ну, так», — заулыбалась бабуля, — «здесь оно рядом, близко». Узнать, куда следует отправиться, внучка не смогла. Когда бабася отошла ко Господу, а это произошло дома, я на следующий день начала собирать ее вещи для похорон и нашла крохотную, размером меньше моей ладони, икону. Теперь-то в курсе, что это изображение чудотворной Владимирской Божьей Матери. Но в день, когда соседка тётя Надя попросила двадцатилетнюю Грушеньку отнести записки в храм, я о православии ничего не знала и внимательно слушала женщину, которая объясняла «А за упокой листочек с черной рамочкой. Упокой — это усопшие, то есть заснувшие. Мне, студентке журфака МГУ, прочитавшей много книг, слово «усопшие» знакомо. Оно часто встречалось в разных произведениях, но я всегда считала, что оно означает умершие. Поэтому переспросила. Заснувшие? Да, кивнула собеседница, с лица которой не сходила улыбка. Смерти нет? Я вздрогнула, вспомнила день похорон папы и спросила. Вы так думаете? Конечно, подтвердила бабушка и протянула мне свечку. Вот тебе подарочек. Поставь у иконы Богородицы. Простите, пожалуйста, забормотала я. Меня тетя Надя прислала, сама в Бога не верю. Собеседница показала на жестяную копилку. Денежки она тебе дала? Если да, брось сюда, если нет, то и не надо. От твоего неверия Господь опечалится и пожалеет неразумное. Поставь свечку, попроси у Матушки-Богородицы в разумление и вообще всего, что хочешь, только доброго, хорошего. Мужа подруге не желай. Вокруг никого нет, никто тебя не увидит, а я отвернусь. И незнакомы мы, я на тебя не донесу, не сообщу, что комсомолка в храм прибежала. Сама не знаю почему, я решила последовать совету и пошла по залу, рассматривая иконы. На многих из них изображались женщины. И где Богородица, как она выглядит? Вернуться к приветливой бабуле я постеснялась и в конце концов остановилась у подсвечника. За ним на стене висело изображение молодой красивой женщины, она держала на вытянутых чуть вперед руках полотенце. Некоторое время я стояла молча, зачем-то потрогала край доски, ты оказалась теплой, потом воткнула подарок в подсвечник и решила пойти к выходу, но не по кругу, а через центр зала. Быстро шагать почему-то не захотелось, я двинулась очень медленно, и в момент, когда оказалась прямо под куполом, кто-то осторожно тронул меня за плечо. Я обернулась, оказалась лицом к золотым дверям, Но сзади никого не было. Меня хватило удивления. А кто погладил груню по плечу? И тут сквозь окно проник тонкий луч света. Створки, на которые смотрела студентка, засверкали. Я замерла. Ноги по какой-то причине перестали слушаться хозяйку. В храме стояла тишина, но не такая, как в квартире, когда, понимаешь, ты одна. А сейчас, кроме Агриппины пожилой женщины, в храме определенно имелся еще кто-то. Я ощущала его присутствие. Казалось, слышу дыхание. Кто здесь, не знаю. Но он не один. Людей много, они точно тут. Я начала озираться. Никого. Но уши слышат чью-то тихую речь. Слов не разобрать. Кто говорит? Что они произносят? Я подняла голову, увидела купол, сделала вдох, подумала, здесь так хорошо, красиво. И в ту же секунду на меня лавиной обрушилась такая радость, что студентка задохнулась. Я никогда не была угрюмым ребенком и печальной девушкой. У Грушеньки имелось бездна причин для радости. Но 1972 и 3 годы оказались крайне тяжелыми. Папа долго болел, потом умер. Моя жизнь кардинально изменилась. Беззаботная студентка из очень обеспеченной семьи превратилась в мать-одиночку, которая не получала алименты. Отсутствие денег, постоянное желание где-то их заработать Страх, что не сумею вырастить сына. Нет, я радовалась работе на вокзале, возможности сдавать экзамены и зачеты без посещения лекций и семинаров, перспективе получения диплома МГУ, но детская беззаботность и ощущение счастья по утрам покинули грушеньку. При жизни папы, просыпаясь, я предвкушала новый день, который принесет массу всего хорошего. В той прежней жизни не было ни забот, ни горя, ни тяжелых размышлений, а теперь. Едва я открывала глаза, как в голову влетали разные мысли. Что с продуктами? Надо погладить марлевые подгузники. Хватит ли денег, чтобы купить Аркаши новые ползунки? У старых я давно отрезала нижнюю часть, они стали похожи на бриджи. Я не была несчастлива, просто оказалась под горой забот и знала, никто, кроме Афанасии Константиновны, не поможет Груне. А бабуле за восемьдесят, силы ее тают. И вдруг сейчас, стоя под куполом, я ощутила восторг, ликование, веселье и еще что-то непонятное, описать его словами невозможно, словно сейчас 1 января, взрослые спят, а маленькая грушенька на цыпочках крадется в гостиную, где стоит большая елка, а под ней лежат подарки. Я не знаю, что в коробках. Сейчас начну открывать их. Как долго Агрепина провела время под куполом, не знаю. Через какое-то время с ощущением, что люблю всех, а все любят меня. Я пошла к выходу. «Подожди-ка», — окликнула меня старушка. Я приблизилась к ней. «Тебя как зовут?» — осведомилась бабушка. «Агрипина», — ответила я. «Елена Ивановна», — улыбнулась собеседница. «Лучше стало?» Я закивала и не весть почему уточнила. «Настроение замечательное. Вот и приходи почаще за хорошим настроением», — продолжила бабуся. «Всегда здесь по воскресеньям стою». Только платочек повяжи и поблагодари перед сном Господа и Матушку-Богородицу. Сегодня точно подарки от них получишь, вот увидишь. Я вышла из храма с ощущением радости, сделала несколько шагов по направлению к нужному дому и замерла. Справа грохотало шоссе, слева гремел рельсами трамвай, по тротуару туда-сюда основали люди. Но почему здесь так шумно? чего раньше весь этот гам не слышала? подруга мамы вместе с шубкой неожиданно отдала еще гору почти новых детских вещей. В булочной на проспекте, где Грушенька всегда покупала хлеб, продавщица спросила. «Сегодня два сетника приехали помятыми. Их положено на хлебозавод вернуть. Но они хорошие, свежие, просто горячими в лоток запихнули. Поэтому скособочились чуток. Возьмешь оба за 10 копеек?» «Конечно», — обрадовалась я. «В молочной?» где я тоже являлась постоянной покупательницей, мне взвесили 120 граммов масла. «Пожалуйста, отрежьте ровно», — попросила я. «Денег впритык. Еще хотела немного российского сыра купить». Торговка посмотрела на меня, завернула покупку в пергаментную бумагу со словами «Здесь как заказывали». Потом она отрезала сыр, бросила его на весы, стрелка замерла на цифре 100. «Глаз алмаз», — засмеялась женщина, — Потом положила на кусок еще один ломтик и подмигнула мне. «Там больше», — шепнула я. «Не придумывай», — перешла с покупательницы на «ты» торговка. «Ступай домой». С двумя ситниками, маслом, сыром, шубкой и горой вещей я, счастливая до невозможности, примчалась домой. И через час к нам пришла тетя Таня, соседка из другого подъезда. «Грушенька», — сказала она, — «ты ведь гуляешь со своим ребеночком. «Да», — подтвердила я, — «в нашем дворе, в садике». Аркаша потом всю ночь спокойно спит. «У меня служба сменами. Три дня в неделю. Еще и утром мальчика вывожу». «У моей Лены девочка одного возраста с твоим котиком любимым», продолжила Татьяна Николаевна. «Я сутками на работе. Помочь дочке не могу. Сумеешь за двумя детьми последить? Ну какая тебе разница, одну коляску покачать или обе? Не бесплатно помочь, прошу. За десять рублей в месяц». От счастья я чуть не заплакала. Потом все же решила уточнить цифру гунарара, мне она показалась огромной. Десять рублей, повторила тетя Таня. Ну как? У меня пропал голос от радости, но соседка иначе интерпретировала мое молчание. Двенадцать. Со вздохом добавила она. Я испугалась, что она передумает, и быстро-быстро закивала. Килограмм колбаски тогда в зависимости от ее сорта стоил от двух рублей двадцати копеек до двух целковых девяносто. Имелось еще языковое. За нее следовало отдать 3 рубля с копейками. Масло — 3,60, пакет молока — 16 копеек, проезд в метро — 5. 12 рублей — для меня огромная сумма. Грушенька и предположить не могла, что ей за сиденье во дворе дадут столько денег. То воскресенье мне навсегда запомнилось как день радости и неожиданных подарков. Вероятно, многим из вас лишний кусочек сыра и малое талика масла, прибавленное к 100 граммам, Два помятых сетника вместо одного красивого покажутся сущей ерундой, о которой следовало забыть сразу. Но тот, кто жил или живет сейчас на крошечные деньги, хорошо меня поймет. Не могу объяснить, почему я, взяв с собой платок, на следующее воскресенье отправилась около часа дня в храм. Елена Ивановна оказалась на том же месте, в церкви, кроме нас опять никого не обнаружилось. «Пришла!» — обрадовалась старушка. «Ты ж моя радость, умница, ждала тебя!» «Накость, держи!» Я посмотрела на небольшую круглую булочку, которую она мне протянула. «Бери, бери!» — улыбалась Елена Ивановна. «Съешь скорее!» Я вмиг слопала невероятно вкусную плюшку, пожалела, что она такая маленькая, и осторожно поинтересовалась. «А где такие продают?» «Это просфора!» «Ты в каком году на свет появилась?» — неожиданно осведомилась пожилая женщина. «В 52-м», — уточнила я. «Вот что наделали ироды!» печально заметила Елена Ивановна. Я в 1900-м родилась. Отец пономарил, мамочка — регент. «Понимаешь, кто мои родители?» Я пожала плечами. Пономарь, помощник батюшки на службах», начала разъяснять Елена Ивановна. «Регент — руководитель хора церковного. Я в храме с 12 лет на клиросе». Рассказчица замолчала, потом вдруг запела молодым красивым голосом «Рождество Христово», Ангел прилетел. Бабушка замолчала, а я неожиданно для себя дополнила. Он летел по небу, людям песню пел. «Ты откуда знаешь?» — изумилась Елена Ивановна. «Слышала один раз и запомнила», — ответила я, не докладывая подробностей. «Ох, ох, онюшки!» — завздыхала собеседница. «За короткий срок веру выкосили. Что с Русью случится, когда мы уйдем? Ох, страшно!» И тут в храм вошла еще одна пожилая тетенька. Елена Ивановна переключила свое внимание на нее, а я пошла к знакомой иконе, где имелось изображение женщины с полотенцем, постояла там, развернулась, пошагала через круглое пустое пространство туда, где находилась приветливая бабушка, и на студентку опять обрушился водопад восторга. Я замерла и снова ощутила чье-то присутствие, услышала голоса. Все проблемы, над которыми Грушенька ломала голову, испарились. Луч солнца упал на золотые ворота. Я чуть не задохнулась от счастья. Некоторое время я провела под куполом, наслаждаясь своим настроением, а потом сообразила. В прошлый раз студентке стало так же хорошо. И весь день Грони невероятно везло. Может, радость и удача как-то падают здесь с потолка? Чтобы получить ответ на вопрос, я вышла на улицу, посмотрела на бегущих людей, летящие машины Вернулась назад, встала в центре храма. Счастье затопило душу. Люди, которые нарисованы на иконах, неласково улыбались. Значит, не ошиблась. Вот он, источник радости. Я помчалась к Елене Ивановне. «Можно задать вопрос?» «Конечно», — закивала та. «Женщина с полотенцем, она кто?» Тихо осведомилась я. «Женщина с полотенцем?» Растерянно повторила бабушка и огляделась по сторонам. «Мы с тобой здесь одни», Приходила Варвара Егоровна, но она ушла. «Говорю про икону», — смутилась я. Старушка пару секунд молча осмотрела стены храма и перекрестилась. «Господи, помилуй нас, грешных! Ну-ка, иди следом!» Мы приблизились к образу, который очень понравился Груне. «Да-да», — заулыбалась я. «Вот она, с полотенцем!» Елена Ивановна встала на колени. «Матушка Богородица, прости нас, сама знаешь, что за время на дворе». «Уж помоги, рабе Божьей Агриппине, разуме ее». Потом бабушка поднялась. «Перед тобой икона Божьей Матери, покров Пресвятой Богородицы. Все случилось в Константинополе. Слышала о таком месте?» Я молча кивнула. «В 910 году на город напали враги», — продолжила Елена Ивановна. «В те годы набеги завершились кровавой резней, и жители византийской столицы бросились к Влахирнскому храму». Священники и простой люд молились об избавлении от врагов, и в четвертом часу ночи еродивый Андрей Константинопольский, его потом канонизировали, понимаешь последнее слово, теперь мне пришлось сказать «нет». «Андрея Константинопольского признали святым», пояснила Елена Ивановна. «Тот страшный день он увидел, как по воздуху идет Богородица, ее окружали ангелы, все святые. Дева Мария сняла со своей головы покрывало, и, держа его в руках, распростёрла над теми, кто находился в храме. В тот же миг на море началась буря, она потопила корабли врагов, избавила жителей Константинополя от смерти. Амофор Матушки Богородицы спас всех, и нас, грешных, он тоже спасает. «Что такое амофор? осведомилась я. Елена Ивановна перекрестилась. Платок для головы. В честь этого события сделали большой праздник. Покров Пресвятой Богородицы. Он отмечается каждый год 14 октября. Потом она показала на золотые ворота. Там алтарь. Женщины в него не заходят никогда, только батюшки, пономари и те прихожане-мужчины, кого благословили. А вот эта икона, около которой сейчас стоим, всех скорбящих радость. Ее значение заключается в том, что дорога к Богу открыта для каждого. Богородица просит своего сына о снисхождении к нашим грехам а Господь милостив, Он прощает нас, грешных». «Есть тут кто живой?» — крикнул женский голос. Елена Ивановна поспешила на зов и осталась у иконы. «Сколь велика шаль, которую носит женщина! Можно ли поверить, что платок закрыл всех, кто стоял в церкви? Да его даже на двух человек не набросить. Про маршировку по небу давно покойного человека в компании себе подобных и ангелов я уж вообще молчу». Елена Ивановна рассказала Груне сказку. Странно, что люди верят в подобные истории. Надо уходить. У меня много разных дел. Я вернулась туда, где стояла Елена Ивановна, а от нее как раз отошла женщина в длинной темной юбке. От незнакомки повела духами аромат разбудил воспоминания. Изба, лука, стол со странным подсвечником. Отец Владимир ходит по комнате, размахивая банкой ярко-желтого цвета. Она висит на цепочке, что-то звякает. Из емкости идет дым, он вкусно пахнет. «Грушенька, чему удивилась?» — спросила Елена Ивановна. «У женщины, которая сейчас ушла, очень приятные духи», — ответила я. Старушка тихо засмеялась. «Анна Михайловна не использует парфюмерию, это ладан». «Ладан?» — слово, знакомое по книгам. «И у одной моей подруги мама работает на фабрике, которая делает духи. Там используют ладан. Вроде он ароматическая смола какого-то дерева». Я уехала домой, но с тех пор старалась почаще приходить в храм, прибегала туда, чтобы постоять под куполом, и всегда получала свою дозу радости. Спустя несколько месяцев Елена Ивановна спросила, «Тебя крестили? «Можешь дома у кого-то спросить?» Из художественной литературы XIX века я знала, что в прежние времена новорождённых приносили в церковь, там детей окунали в воду. Но такой обычай существовал ранее. Мельников, Печерский, Гончаров, Чехов, Толстой, Достоевский, Гоголь, Тургенев. У всех этих упомянутых и других авторов можно найти описание подобной процедуры. Я поинтересовалась насчет своего крещения у Фаси. Та замахала руками. «Твоя мать, член КПСС, никто тебя в храм не носил. Откуда узнала про такое? Замолчи, а то Тамару с работы выгонят». Прочитала в книге «В лесах и на горах соврала я». Мельников Печерский в лесах и на горах. Прекрасный писатель, к сожалению, ныне не очень популярный. Бабася выдохнула. В прежние времена детей крестили, теперь нет. Через пару дней я понесла эту информацию в храм, но увидела там незнакомую, тоже пожилую женщину. «А где Елена Ивановна?» Забыв поздороваться, удивилась я. «Сама-то кто?» — вопросом на вопрос ответила незнакомка. грипина, представилась я. «Ясно?» — улыбнулась пенсионерка — «У родственников беда случилась, она уехала. У меня защемило сердце. Куда?» Женщина протянула мне листочек бумаги. «Укажи свой адрес тут. Если случится оказия, передам Елене, она тебе напишет. Но ничего не обещаю, может, и не захочет она весточку прислать». Сдерживая слезы, я аккуратно написала название улицы, номер дома, квартиры, свое имя, фамилию и спросила, «А как можно покреститься?» «Вопрос не ко мне», — ответила незнакомка. К священнику обратиться следует. Приходи в субботу, после всеночного. Подойди к тому, кто станет исповедь принимать, задай свой вопрос. Из всего сказанного я поняла одно. Следует поговорить с церковнослужителем. И тут слева, словно из-под земли, появился мужчина, весь в черном, с крестом на груди. Я кинулась к нему, услышала шепот в спину. — "Агрипина, погоди, не ходи, нет-нет, это не он. Но данные слова не остудили порыва, не остановили. Я подбежала к незнакомцу. «Здравствуйте». Но тот молча продолжал шагать к выходу. «Подождите, пожалуйста», — затараторила я. Незнакомец остановился и посмотрел на меня. «Слушаю вас». Я вздрогнула. Глаза у него походили на мятные леденцы. Светло-голубые, холодные, прозрачные. В них чего-то не хватало. Они выглядели пустыми. «Понимаю, то, что вы сейчас прослушали, звучит странно». Но не могу объяснить иначе. Светло-голубые глаза напоминали кусочки замерзшей воды. У них не имелось жизни. Мертвые глаза. Очень надо креститься, прошептала я. Священник молчал. Я уставилась на него. Пауза затянулась. Потом мне пришло в голову, что тихо высказала свое желание и громко повторила. Очень надо креститься. Кому? Осведомился мужчина. Я обрадовалась, он услышал. Мне. Собеседник прищурился. Во-первых, к таинству крещения следует подготовиться. Во-вторых, вы пришли в храм в неподобающей короткой юбке, и губная помада неуместна. В-третьих, вы не договаривались о встрече, на ходу остановили священника, отняли у него время, приведите себя в должный для православной женщины вид, уберите с лица позорный раскрас гулящей особы, запишитесь на беседу и приходите хорошо подготовленные к вопросам. Меня словно бросили голый в прорубь. Церковнослужитель двинулся вперед. Я стала стоять и через секунду увидела женщину, которая заменила Елену Ивановну. Она подбежала ко мне, схватила за руку, отвела к своему рабочему месту и зашептала. «Агрепинушка!» Говорила же, «Не ходи, не ходи, не ходи к нему. Он не наш батюшка, его прислали на проверку. Не все, кто в храме, святые. Священники — люди». Они, как мы, грешные, по большей части добрые, милосердные, но встречаются злые и безжалостные. Они люди, просто люди. Господь не такой, совсем не такой. Я молча слушала сбивчивую речь, прошептала «Простите, очень тороплюсь». Женщина рожала пальцы, которыми сжимала мою руку, а я бегом кинулась в центр храма, стала под купол и закрыла глаза. Вот сейчас придет радость, снова станет хорошо, спокойно, тепло, Вот сейчас, вот сейчас услышу чьи-то голоса. Но ничего не происходило. Я стояла долго, очень долго, и поняла, счастья больше нет. Стало ясно, надо уходить навсегда. Одновременно пришла и другая мысль. Вероятно, радость появлялась только в присутствии Елены Ивановны. С трудом сдерживая слезы, я побрела к выходу. Дежурная опять кинулась ко мне. Грипинушка, приходи завтра в это же время, отведу тебя к нашему батюшке, он добрый». Перед моим мысленным взором появилось лицо мужчины с голубыми, прозрачными, ледяными глазами, в которых нет жизни. «Обязательно приходи», — твердила женщина, — «обязательно! Ты не с Богом сейчас говорила, а с человеком. Господь тебя любит, и Матушка Богородица всегда поможет. Пообещай, что завтра вернешься. «Хорошо», — соврала я, которая поняла, «никогда более не войду в этот храм. В нем больше нет моей невероятной радости и огромного счастья». Тут живет человек с мертвыми глазами. Я вышла на улицу, за пару секунд дошла до станции метро, и тут ощущение потери стало столь горьким, что слезы потекли по щекам. Я полезла в сумочку, поняла, что забыла дома носовой платок, начала вытирать лицо руками и никак не могла остановиться рыдать. Моя радость, мое счастье. Почему их отняли? Чем юбка не понравилась мужчине? Она аккуратная, отглаженная, длиной до середины колена. И губы я не красила, они у меня от природы яркие. Разве отняла у священника много времени? Наше общение длилось минуты-две, и говорил в основном он. Перед моим лицом возник большой клетчатый носовой платок. Я подняла голову и увидела дедушку. «Не знаю, что у тебя произошло», — тихо сказал он, «но с любой бедой можно справиться. Держи сопливничек, он чистый, вытрясь, посиди в парке. Неприятности не вечные. после бури всегда сияет солнце. Дедушка ушел в метро и осталась на улице, комкая в руках его платок. После бури всегда сияет солнце. Отец Владимир, матушка, шубка, как у бабушки. «Грушенька, я люблю тебя». Я выдохнула и тоже пошла в метро. Мне стало легче. Но в церковь эту Агриппина более никогда не заходила.